«Глава восьмая. Подожди. Выныриваю из-под объятий и слезаю с кровати. Что такое?» — хлопает ресницами девушка. «Тебе не нравится?» — смущенно натягивает на себя одеяло, скрывая наготу. Хм, «Если бы. Не в этом дело. Прикрываю глаза и читаю уведомления от системы. Да, все верно. Сработал датчик Петровича. Обнаружено две цели. И как же не вовремя?» Кажется, у нас гости. По одной призываю из инвентаря вещи, и они тут же оказываются на мне. Чего? Алена зажмуривается и тоже начинает обрастать одеждой. Неужели мама? Занервничала она. Не. -е -е". Закончив одеваться, подхожу к двери. Кто-то за пределами деревни, а твоя мама еще должна спать. Пойду проверю кто там, а ты жди меня здесь, хорошо? Мы с тобой еще не все. <Хм -х fourteen> с облегчением вздыхает девушка. Слава богу. Тогда надолго не задерживайся». Подмигивает. «Очень-очень жду». Одежда на ней снова начинает пропадать. Дабы не засматриваться, спешно покидаю комнату и выныриваю на темную улицу. По пути к выходу из деревни встречаю Петровича с Сергеем. Оба сонные и лохматые. Видно, что только-только подорвались с кровати из-за уведомления. «Эх, зняк!» Зевает Сергей, посматривая в сторону дома тети Кати. «А ты чего там делал среди ночи?» «Спать же надо. А я и...» «Чишу затылок». «Спал? Просто Андрей со своим храпом надоел. Вот и решил переселиться на время». «Между прочим, это даже не совсем ложь. Полуправда». «А, понял. Хорошо, что я сплю, как убитый, и ничего не слышу. Если не это громкое уведомление, хрен бы кто разбудил». «Так, надо по групповой карте проверить, кто из наших где находится...» «Стой!» — восклицаю я, хватая Сергея за кисть. «Неловко покашлив, снижаю тон и убираю руку. Я уже проверил. Все на месте и в полной безопасности. Не беспокойся». «Ну, хорошо». Смотрит на меня с небольшим подозрением. «Петрович, ты уже проверил, что из себя представляют наши ночные гости?» Поворачиваюсь на старика, что скрипит своими железными ногами, шагая рядом. «Ага», — кивает. «Аса отправил. Сейчас все узнаем». Он закатывает глаза, подключаясь к птице секунд через десять произносит в нашу сторону машина едет старая нива темно зеленого цвета больше ничего не видать странно разве у городских кланов так плохо с машинами размышляю вслух не крутит головой петрович это не из города в смысле а откуда тогда они с противоположной стороны едут если из города то точно не из москвы очень странно задумываюсь «Может, просто мимо едут? Хотя, что они в таком случае в Москве забыли? Самоубийцы, не меньше. Может, просто не знают, что там сейчас творится?» — предполагает Сергей. «Отправились за помощью?» Сомневаюсь. Столько времени после прихода системы прошло. Такие несведущие уже давно повымирали. Хм, и то верно. «Остальных-то будить будем?» — спрашивает Петрович, когда мы почти добрались до выхода из деревни, остановившись возле турели. «Надо...» Присев рядом с Турелью и пристально рассматривая ее, отвечает Сергей. «Вдруг это кто-то сильный и хочет напасть? Мы должны быть готовы. Пока что не стоит», — говорю я. «Во-первых, еще не ясно, к нам ли вообще они движутся. А во-вторых, их всего двое. Очень сомневаюсь, что они настолько сильны, чтобы одолеть нас. Да и... таким количеством обычно не нападают. Хм, твоя правда», — соглашается Сергей. «Чего-то котелок у меня вообще не варит, еще не разогрелся, видимо». «Неловко улыбается. Просыпаться посреди ночи – дело такое». «Это еще хорошо, что я критерии обнаружения только для людей и монстров выше седьмого уровня выставил. А иначе бы подскакивали каждую минуту», – произносит Петрович. «Умно». «Стоим на месте, пока что просто глядя через прозрачные ворота. Если машина вдруг повернет к деревне, тогда выйдем наружу». Если нет, то вернемся по своим местам. И я очень надеюсь на второй вариант, ибо... Будет некрасиво, если не сдержу свое слово, данное Алене. Впрочем, мое желание и без того чересчур велико. «Замедляются», — произносит Петрович. «Черт, неужели...» — поворачивают в нашу сторону. «Ну все, трындец. Видимо, сейчас придется общаться с незнакомцами вместо того, чтобы проводить время с Аленой». «Ладно, чего уж тут поделать». «Вижу». Вытянув в сторону шею и глядя через проход между деревьями, произносит Сергей. «Пойдемте к ним». Бросаю через плечо, перепрыгивая ловушки. «Хочется побыстрее совсем закончить. Только не наступите с никуда не надо. А я ловушки отключил на время», — сказал Петрович. «И зачем я тогда прыгаю тут, как идиот?» Вздохнув, спокойно ставлю ногу на каменную насыпь, что в другой момент ударило бы меня током, и иду вперед. Выйдя втроем за пределы неприступной стены и снова активировав ловушки, останавливаемся возле машины. Сергей с Петровичем на всякий случай призывают оружие и держат его в руках. Машина выглядит довольно паршиво, проржавелая, с несколькими вмятинами по бокам. Капот слегка приоткрыт. На крыше зияют с десяток дыр. Кажется, оставленных после пуль. Увидев нас, с передних сидений одновременно вылезают люди. Громко хлопают дверьми и подходят ближе. В отличие от нас, совсем безоружные. «Здравствуйте! Доброй ночи!» Выглядит приветливо и безобидно. Два усталых мужчины. Один по виду чуть младше Петровича, а другой примерно как Сергей. Даже внешне довольно похожие. Я тут же просканировал их и выяснил, что оба имеют шестой уровень и классы «Маг Льда» с «Магом Ветра». Ну да, такие бы точно не отправились за тем, чтобы нас убивать или как-то вредить. Как минимум не потянут. Тогда зачем пожаловали? «Какими судьбами?» — спрашивает Сергей, протягивая руку сначала старику, а потом и своему ровеснику. Петрович подозрительно щурясь делает то же самое. «Ах да, забыли представиться». Неловко улыбается мужчина и протягивает мне руку. Я жму ее. «Меня зовут Дмитрий, а это мой отец Павел». «Приятно познакомиться», — говорит старик Павел и также здоровается со мной рукопожатием. «Мы с Твери приехали». «А, с Твери», — протягивает Сергей. «Знаю, бывал там не раз, да и знакомых навалом. А чего у нас забыли? Да еще и посреди ночи». Несмотря на это, даже Сергей ведет себя осторожно и сдержанно. Видимо, урок с Николаем из Константиновки не прошел даром, что не может не радовать. «Долгая история», — вздыхает Дмитрий. «Может, поговорим за чашечкой чая?» Он без конца косится на пушки моих людей, будто опасается, что они в любой момент могут в него выстрелить. «Нет», — отвечаю я, и за мной повторяет Сергей. «Давайте здесь». «Сами понимаете, время сейчас нестабильное, и мы не можем вам доверять». «И то верно», — соглашается Дмитрий. «В общем, мы члены Тверского клана, единственного в городе. Называется «Союз спасения». Нас отправили для того, чтобы предложить вам сотрудничество». «Какого рода сотрудничество?» — интересуется Сергей. «Странные они, конечно. Но что сейчас самое главное, настроены невраждебно». «Даже, кажется, побаиваются нас. Нашим главным известно, что с московскими кланами у вас возник серьезный конфликт». «Ого, они и об этом знают». «Значит, ребята серьезные, а не какие-то проходимцы». «И в связи с этим Союз Спасения хочет... чтобы вы примкнули к нам, ведь вместе мы сможем дать отпор любым негодяям», с чувством произнес Дмитрий. «Дело ясное, что этот Союз Спасения — не добрые самаритяне». Уверен, их главный умысел заключается в том, чтобы посредством нас усилить свой клан. Но нужно ли это нам? Таким образом, можно было бы примкнуть к одному из московских кланов. Тем более, что подобное предложение уже поступало от Красного Света. Чем же лучше Тверские?» Своими мыслями я без стеснения поделился с гостями. «Э, «Да, конечно», — начал Дмитрий. «В том числе и благодаря тому, что вы представляете собой серьезную силу, мы и хотим пригласить вас». Но поймите, как бы странно это ни звучало, но наш клан Союз Спасения разительно отличается от любого московского. И чем же? Думаю, это понятно уже из названия. Ага, знаем мы по поводу названий. Взять тот же Кодекс Чести. Честью от них и не пахло, те еще выродки. Главная цель нашего клана – восстановить порядок в стране. Будто заученную фразу сказал Дмитрий. Да, это очень долгая и тяжелая работа, но... «Мы прикладываем к этому все силы. Наши главные — бывшие военные и чиновники среднего класса, и им очень не нравится то, что сейчас происходит в Москве. Москвой завладели настоящие су... сволочи, убивающие направо и налево беззащитных людей. А вы хотите сказать, таким не промышляете?» щурюсь «Нет, ни в коем случае!» — словно даже обидевшись, отвечает Дмитрий. В том-то и дело, что главная задача нашего клана — спасти как можно больше людей и вернуть их к нормальной жизни. Мы совсем не такие, как московские кланы. Конечно, во все эти слова верится с трудом. Хотя и мужчины выглядят искренними. Может, этот мир и правда еще не полностью прогнил, и в нем остались те, кто хочет сделать его лучше? Нет, такие однозначно есть. Взять того же Сергея, да и всю нашу команду. Но... Удалось ли кому-то подобному создать клан, что взял под контроль целый город? В этом я сильно не уверен. «Военные, говорите?» – задумчиво протягивает Сергей. «Это да, тут все понятно. Он сразу же зацепился за это, потому что сам военный, и к ним у него предвзятые отношения, что нельзя не учитывать». «Генерал-лейтенант Жучков и генерал-майор Конякин. Знаете таких?» – спрашивает старик Павел. «Жучков и Конякин?» Выпучивает глаза Сергей. Конечно, знаю. Жучкову даже руку жал на параде лет 10 тому назад. Слыхали, кивает Петрович. «О, -о, О, нет, с этим нужно завязывать, а то Сергей сейчас окончательно поплывет из-за своего военного прошлого. В общем, давайте сделаем так. Повышая голос, приковывая внимание к себе: мы возьмем время для того, чтобы подумать. Сейчас ответа давать не будем, но когда решим, свяжемся с вами. «Как, кстати, это сделать?» «Да, конечно, давайте так и поступим», — с улыбкой кивает Дмитрий. «А по поводу связи, сейчас». Он лезет в карман куртки и достает маленькое прямоугольное устройство. Передает его мне. «Это пейджер. Наши контакты уже забиты в нем. Как надумаете, пишите». «Ого, пейджеры? Триста лет их не видел», — удивляется Сергей. «Даже у меня всплывает что-то в памяти, обдавая ностальгией». «Ну, тогда по рукам». «Мы прощаемся со своими новыми знакомыми и возвращаемся обратно в деревню». Машина уезжает туда, откуда приехала. «А по-моему, хорошие мужики», — произносит Сергей. «Обычные работяги», — констатирует Петрович. «Тоже ничего странного за ними не заметил, но неизвестно, что представляет из себя их клан». «Ого!» — что удивительно, соглашается Сергей. Видимо, все-таки даже звание людей для него теперь не показатель. Прогресс на лицо. «И что думаете?» Интересуется Петрович. «Пусть пока что как запасной вариант будет». Отвечаю я. «Если совсем худо придется, попросим о помощи. Может, как-нибудь съезжу к ним, дабы проверить, что они из себя представляют. Торопиться незачем». «Согласен», — кивает Сергей. После необычной ночной встречи мужики отправились домой, а я, естественно, колене. Когда зашел в комнату с пробитым потолком, она уже спала, тихонько сопела, обхватив руками и ногами подушку. Будить ее не хотелось. Уж так сладко спала. Но когда подо мной предательски скрипнула половица, девушка тут же очнулась и, проморгавшись, схватила меня за руку и потянула к себе. «Долго ты!» Это было последнее, что она произнесла за эту ночь. Как бы то ни было, какие бы добрые кланы не предлагали нам сотрудничества, в первую очередь нужно рассчитывать на себя. И после того, как я проснулся и позавтракал, вроде никто даже не заметил нашего утреннего соленого возвращения, решил отправиться в рейд. Один. Остальные пусть отдыхают, а я должен получить как можно больше очков развития. До нападения московских кланов мне во что бы то ни стало, надо по максимуму прокачать свои способности. А для этого годится рейд с режимом выживания. Сказав, что пойду прогуляться и выйдя из дома, я остановился возле забора с внешней стороны. Открыл системное окно и зарегистрировался в рейд, выбрав в качестве участника только себя любимого. В данном режиме почему-то не предоставлялось выбора карты. «Наверное, по той причине, что я один. Ну, либо потому, что предстоит взаимодействовать с другими людьми, а они, в отличие от монстров, не всегда ходят в рейды». В общем, меня ждала полная неизвестность. Но наплевав на это, я нажал на последнюю кнопку. По глазам ударила синяя вспышка, и случилась телепортация. «Добро пожаловать в рейд «Разрушенная пятиэтажка». Задача – выжить. Участники – 47 человек». Время — 60 минут. Условия все те же, а вот локация новая. Хотя и не сказать, чтобы сильно отличающаяся от той же разрушенной школы. Меня закинуло в какую-то однокомнатную квартирку с перевернутой мебелью. И хотя за окном светило солнце, это было неважно. Здесь все еще оставалось достаточно темных мест, с которыми можно слиться даже без активации невидимости. Человек сейчас, кстати, побольше, чем в прошлый раз. В школе, кажется, их было около тридцати, сейчас же сорок семь. А это значит, что выше конкуренция. А значит, что будет интересно. Выйдя в коридор, я аккуратно двинулся вперед, сканируя при этом пространство, дабы кого-нибудь не пропустить. Этаж был хоть и не длинным, как в школе, но тоже довольно немаленьким. Нетипично для пятиэтажки. Больше похоже на общежитие. Первый враг встретился очень скоро. Им оказался темноволосый мужик с оголенными жилистыми руками и топорами в них. На секунду возникла мысль, а стоит ли мне убивать тех, кто вроде бы пока что не проявляет враждебности. И если в прошлый раз я старался не трогать таких, кто не вредит другим, то теперь... Шаг сквозь тень! Количество убитых врагов – один. Место в рейтинге – тридцать девять. Теперь мне плевать! Все-таки эти люди знали, на что шли, регистрируясь в рейде с режимом выживания. Они мне ничего не должны, и я им ничего не должен. Моя цель – стать сильнее перед встречей с московскими кланами, получить как можно больше очков развития. А для этого я должен убивать. В коридоре появляется лысый парень, тело которого окутано синей дымкой. Он с любопытством смотрит на мое лицо, забрызганное кровью, и на мертвого мужика у моих ног. Недолго думая, швыряю нож ему прямо в шею. С мерзким чавканьем лезвие входит в плоть, и мужик, покачиваясь, падает, при этом болезненно похрипывая. Выставляю руку, и нож возвращается обратно. Шаг сквозь тень. Добиваю его, чтобы не мучился. Количество убитых врагов – 2. Место в рейтинге – 38. Даже как-то спокойнее на душе стало, что ли? Никаких тебе мог совести, никаких сожалений из-за того, что лишаю кого-то жизни. Наверное, меня испортили эти московские ублюдки. Если раньше я мог просто убивать монстров и довольствоваться этим, то теперь этого недостаточно. Мне не позволено оставаться слабым. Не буду убивать сам, будут убивать меня и моих людей. Все просто. Шаг сквозь тень. На этот раз я повстречался с сирокожими, тут же отрубив им головы. Потом пробежался по этажу, заглядывая в квартиры и убивая что монстров, что людей максимум за две минуты. Количество убитых врагов — 33. Место в рейтинге — 21. Отлично. Осталась последняя квартира, и можно идти на другой этаж. «Не убивайте, пожалуйста!» — послышался голос. Заглянув внутрь, я увидел того самого рыжего парнишку из первого рейда. «Да ну, неужели? Вот так встреча!» Всю мою кровожадность как рукой сняло. Его мне убивать совсем не хотелось. Ведь как можно убить беззащитного мальца, к тому же знакомого? «Это я, узнаешь?» Подхожу к нему, улыбаясь. «Ты... ты тот парень из разрушенной школы?» От удивления у рыжего открывается рот. Он сидит, притаившись за поваленным бок диваном. «Я...» «Как я рад тебя видеть!» Восклицает он и бросается обнимать меня. «Если бы ты в тот раз не спас меня, то...» «Ладно!» Отталкиваю парня. «Не время сейчас для этого. Давай, как в прошлый раз. Сиди тут, а я пойду убивать негодеев. Идет?» «Идет», — кивает рыжий. «Кстати, а зачем ты опять в рейд-то пошел? Ты ведь слабый. Убьют на раз-два. Предыдущий опыт ничему тебе не научил?» «Просто... понимаешь...» — замешкался он. «Тихо. Кажется, там кто-то идет. Подожди, я схожу проверить». Медленно выглядываю из комнаты, а потом выхожу в коридор. «П «Прости...» — доносится дрожащий голос из-за спины, а в следующую секунду раздается выстрел.